— Конечно, могу. Вот сейчас мы подъедем к цирку, я дам десять рублей, а вы мне дадите сдачу как сотни. Подъехали к цирку. Кио, усмехаясь, протянул десятку. Водитель начал лихорадочно отсчитывать ему десятки и пятерки. Эмиль Тодорович, взяв сдачу и выйдя из машины, направился к скакошку водителя, чтобы вернуть лишние деньги. Но тот, видимо, боясь, что с ним произойдет еще что-нибудь необыкновенное, дал газ и уехал. Потом Кио все-таки вернул деньги, запомнил номер машины, но с тех пор, когда Кио брал такси, водители отказывались брать с него плату и стремительно уезжали. И вот снова встреча с Кио. С легкой руки Арнольда мы едем в Ленинград работать вместе со знаменитым иллюзионистом. Вечером 14 ноября 1956 года мы с Мишей выехали из Москвы, а утром 15 ноября ходили со своими чемоданами в здание Ленинградского цирка. Заходим в проходную, а старый вахтер говорит, «Ну, Никулин, поздравляю с сыном, держи телеграмму, с тебя причитается». Оказывается, Таня ночью родила. Меня все поздравляли, я ходил ошалелый, звонил домой, волновался за здоровье жены и сына. Все деньги, что были, потратил на шампанское. Вечером, выступая в сценке на лошади, мечтал о выходном дне, чтобы скорее вырваться в Москву. В общей сложности с Эмилем Теодоровичем мы проработали полгода, выступали в Ленинграде и Одессе. В цирке этих городов публика ломилась, слишком велико было желание посмотреть знаменитого иллюзиониста. Да и рекламу Эмиль Теодорович организовал так, как никто. Не оставалось ни одной улочки без красочного плаката «Цирк Кио». Афиши, транспаранты, рекламные щиты, объявления в газетах и по радио — все это использовал Кио с размахом, с умением, сознанием психологии зрителей. В Ленинграде усердные расклейщики заклеили рекламой Кио все афиши театров, филармонии и кинотеатров. Кого-то это обидело, и в газете «Вечерний Ленинград» появилась реплика, в которой автор иронизировал по поводу неуемной тяги Кио к рекламе, когда газету показали Эмили Теодоровичу он не только не обиделся, а рассмеявшись, сказал «Прекрасно! Этой заметкой они сделали мне еще большую рекламу!» Кио любил успех. Он с удовольствием поддерживал легенду о себе, гордился тем, что в лондонском клубе иллюзионистов его портрет висит первым среди мастеров этого жанра. Слава, успех, как мне кажется, не изменили характера Эмили Теодоровича. Он заботился об артистах, был с ними демократичен. Тепло относился и к нам с Мишей. Когда гастроли подходили к концу, он предложил постоянно ездить с ним. От этого предложения мы отказались. Не хотели быть связанными аттракционом. Боялись, что работая у Кио, с ним работали свои постоянные клоуны, не сможем готовить новые номера. Жил Эмиль Теодорович на широкую ногу. Все деньги, а зарабатывал он много, тратил легко. Одежду шил у самых дорогих портных, обедал в самых шикарных ресторанах, в гостиницах всегда занимал номера люкс и поэтому порой за 2-3 дня до получки он оказывался без денег. Кио всегда стремился быть в окружении людей, любил слушать, хотя сам разговор вступал редко. Часто он приглашал к себе в номер гостиницы артистов и просил, «Сидите здесь и разговаривайте, а я буду слушать». Оживлялся Кио, когда дело касалось его профессии. Стоило кому-нибудь начать разговор о новом иллюзионном трюке, Кио на глазах преображался, он жил, своей профессии. Как-то в гардеробной, в перерыве между представлениями, Кио целый час рассказывал нам с Мишей о своей работе. Говорил о том, как с эстрады он перешел в цирк. Но здесь большую часть своих фокусов, — говорил он, — я исполнять уже не мог. На сцене-то три стены. Они прикрывали меня и аппаратуру от публики. На манеже я открыт со всех сторон. Все пришлось менять. Я всегда слушал эти рассказы с удовольствием. Меня интересовала работа иллюзиониста, привлекая своей таинственностью, а главным образом эффектом чуда, которое рождается на глазах. Поэтому я с нетерпением ожидал встречи Кио с одним изобретателем, который предложил небывалый и поразительный трюк. Суть его в том, что на манеж на колесиках выкатят большой наполненный водой аквариум, в который по лесенке спустится одетый во фрак Кио, Под водой он закурит папироску, а затем выйдет из аквариума, совершенно сухим, с горящей папироской. Когда Кио рассказал мне об этом, я пораженный воскликнул, как же это получится? Вот так, ответил мне, иронически усмехаясь Эмиль Теодорович и добавил